Возьмем даже название «славяне» или «словения». Мы производим его от слова, которое переходит и в «слава». Таким образом, это выходит народ, говорящий, в противоположность немцам, а, пожалуй, славный. Но верно ли это производство? Не скрывается ли здесь та же попытка осмыслить название, сделавшееся непонятным? Обращу внимание на следующие факты – Для нас кажется нелишенным значение упорное именование славян у римлян и византийцев с клавами и «склавинами», то есть это имя является у них всегда с буквой «К». Откуда это «К»? Есть ли оно необходимое условие и латинского, и греческого произношения перед буквой «Л» или оно коренное? У арабов славяне называются «саклабы» и «сакалибы» и опять «К». Некоторые объясняют арабское название переделкой «византийского». Но почему же арабы должны были заимствовать название славян непременно от византийцев, а не от мида персидских народов? На последний вопрос навело меня слово «саки», под которым часть скифов была известна у персов, как сообщает Геродот. Итак, вот в какой древности, может быть, должны мы отыскивать начало имени, которое потом по созвучию осмыслилось формою славяне с его видоизменениями «славинцы», «словаки», «словения». И опять вопрос – Какое осмысление старше, славяне или славене? Во-первых, древние известия передают форму «склави», а не «склови». Во-вторых, личные имена оканчиваются тоже не на слов, а на «слав» – «ярославы», «святославы», «болеславы» и прочие. Но и самые эти «славы» в личных именах, по-видимому, не очень древние. Сколько мне сдается эпоху, когда вошли они в силу или моду, можно определить приблизительно около IX века – В более раннюю эпоху преобладал в сложных личных именах слой других окончаний, каковы вид, «Мир», «Мут» и «Гаст», которые более близки к литовским, германским и кельтским. Название «славы», как осмысление, может быть сближалось не с отвлеченным понятием о славе, а, собственно, с «славиями», соловьями. Корень «сак» мы встречаем в Средние века в названии одного южнославянского племени, именно фракийских «сакулатов». Это именно напоминает известие Геродота о том, что скифы, конечно, часть их, сами называли себя скалотами. Напомним еще скаловитов Дюнсбурга. Из объяснения Прада, что руссы получили у греков свое название от низшего качества, то есть от русых волос, можно заключить, что греки действительно так осмысливали непонятное имя Рось или Русь. Это повторение того же, что случилось с сарматами, которые обратились в ящероглазых. Очень могло быть при этом, что толкование руссов в смысле русых перешло к грекам от самой же Руси, которая таким образом осмысливала свое собственное название. Древнейшая форма этого названия, по всей вероятности, была не «русь», а «рас» или «рось». Это «рось», как слово чуждое греческому языку, потому и сохранялось в нем без изменения, в неподвижной, несклоняемой форме. Вообще можно заметить, что живой народный говор не любит долго останавливаться на одной и той же форме своих собственных слов. С течением времени он охотно их меняет и видоизменяет. Вот почему иногда форма, сохраненная иноземцами, оказывается древнее формы собственной. Примеры тому мы видим в названиях «Славяне», «Русь», «Киев» и так далее. Соответственно, византийскому «Рось» у венгров русские и доселе называются «Арос». Народное имя Рось или Русь, как и многие другие имена, находится в непосредственной связи с названием рек. Восточная Европа изобилует реками, которые носят или когда-то носили именно это название. Так Неман в старину назывался Рось. Один из его рукавов сохранил название Русь, а залив, в который он впадает, имел название Русна. Далее следует Рось или Руса река в Новогородской губернии, Русь, приток нарева. «Рось» – знаменитый приток Днепра на Украине, «Руса» – приток Семи, «Рось-Эмбах», «Рось-Оскол», «Парусия» Порусия, приток Полиста и прочие. Но главное имя «Рось» или «Рас» принадлежало нашей Волге. В этом удостоверяет нас свидетельство Агафемера в III веке и сохраняющиеся доселе у Мордвы для обозначения Волги название «Ра». Эта последняя форма встречается еще у Птолемея и Аммиана Марцелина. Мы думаем, что та же река в древних известиях скрывается иногда под формою Аракс. Ибо в некоторых случаях то, что Геродот рассказывает об Араксе, никоим образом не может быть отнесено к тому Араксу, который течет на границах России и Персии. Форма одних и тех же названий изменялась у разных народов вследствие разнообразного произношения. Аракс с произносят «Арас», следовательно, корень здесь тот же раз.